Глава одиннадцатая. Заглянуть в прошлое. Когда Вольтер закончил говорить, бутылка коньяка полностью опустела, при том, что никто, кроме него, больше не выпил ни капли. Это был очень странный рассказ, больше похожий на исповедь. Человек, годившийся молодым людям в отцы, бил себя кулаком в грудь и рыдал, как ребенок. А начал он свою исповедь – с удивившего Сергея признания. «Я страшный человек», – сказал он. «Вы даже не представляете, насколько! Я чудовище! Знаете, сколько человек я убил? Не десятки, и даже не сотни, тысячи! Может, десятки тысяч!» Полина скептически нахмурилась, А Сергей подумал, что Вальтер, несмотря на все прошлые вполне здравые рассуждения, не так уж и далёк от сумасшествия. Но это было только начало. Не глядя ни на кого, учёный плеснул в свою кружку коньяку и медленно, как сам учил, но, похоже, уже не ощущая вкуса, выпил. Когда-то давно, ещё до вашего рождения, я помог безумцам уничтожить нашу планету. Я создавал для них оружие, которым они разрушили наш мир. Я, врач, призвание которого спасать людей, участвовал в создании орудия смерти. Вы сейчас, наверное, и не знаете. Ну да, конечно, не знаете. А ведь под Новосибирском, всего в 12 километрах от города, в поселке Кольцово, существовал центр разработки биологического оружия. государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор, так он назывался. А при нём закрытый институт биотехнологии, где я и работал. Вот там и создавалось биологическое оружие. Вы, Сергей, никак не мог поверить, что этот добродушный недотёпа может иметь хоть какое-то касательство к какому-бы-то ни было оружию. Я, и знаете что, Вальтер обвёл Сергея и Полину затравленным взглядом. Мне нравилось то, чем я занимался. Кто может сказать, как так получилось? Сергей промолчал. Что можно на такое ответить? Если бы отец окончил училище на год раньше, он тоже принял бы участие в последней войне. Так что же, его тогда считали бы убийцей и разрушителем мира. А вот по линии душевные терзания уничтожителя мира были до лампочки. Как вы это назвали? Снова указав на рисунок, который учёный по-прежнему крепко сжимал в руке, спросила она: "Чёрным драконом?" "Да", кивнул Вальтер. "Это он. Вернее, она, плесень". Сергею показалось, что он услышался, но нет. Впервые её обнаружили в подземных полостях, образовавшихся в результате ядерных взрывов на испытательном полигоне на Новой Земле, продолжал Вальтер. Я был в составе исследовательской группы, которая изучала там влияние радиации на патогенные микроорганизмы. Никто не ожидал обнаружить в полостях, пробитых ядерными взрывами в недрах земли, что-либо живое. Но мы нашли там нечто Внешне оно напоминало тонкие волосяные пряди черного цвета, свисающие со спекшихся в стекло и буквально пропитанных радиацией стен, на которых, согласно всем научным представлениям, не могли выжить никакие жизненные формы. Это была настоящая сенсация. Мы взяли образцы этой субстанции и привезли в наш институт. В результате исследований выяснилось, что это новый, нигде ранее не встречавшийся вид черной плесени. Но какой? Вольтер сделал паузу, чтобы налить себе еще коньяка и жадно выпил. Бутыль практически опустела. Эта плесень обладала поистине уникальными свойствами. Она росла в любых, абсолютно любых условиях. Была бы только пища, которая являлась органика. Какая угодно. Когда это выяснилось, кто-то в шутку назвал нашу находку черным драконом. Название понравилось. Никто и представить себе не мог, что оно окажется пророческим. Единственное, что требовалось этому дракону для роста и размножения – радиация». Вот тогда у наших кураторов от Министерства обороны и возникла идея создать на основе открытой нами плесени биологическое оружие. Идея выглядела перспективно и особенно применительно к условиям ядерной войны, так как радиоактивное заражение способствовало бы бурному росту плесневой колонии. Все работы по программе «Черный дракон» сразу засекретили – А меня и других моих коллег, не имевших специального допуска, отстранили от дальнейших исследований. Вальтер снова потянулся к бутылке, но Сергей остановил его. Послушайте, я видел, как оно хватало людей своими щупальцами, а затем пожирало вместе с одеждой. Это происходило прямо на моих глазах, за считанные секунды. Разве плесень на такое способна? Разве она может вырасти до таких невероятных размеров? О, не спешите с выводами, молодой человек, покачал головой Вольтер. У чёрного дракона очень высокий метаболизм. Его клетки делятся каждые 5 минут. Возьмите любую его клетку, и через 5 минут этих клеток будет уже две, через 10 4, через 15 8 и так далее. Знаете, что такое геометрическая прогрессия? Так вот, в сутках 1440 минут. За это время колония плесени даже из одной клетки при достаточном количестве пищи может вырасти до размеров нашей планеты. Что касается плесневых побегов, состоящих из миллионов клеток, которые вы приняли за щупальца, то они отрастают практически мгновенно. Не может быть, воскликнул Сергей. Утверждать такое мог только сумасшедший, но именно сейчас учёный меньше всего походил на сумасшедшего, а его спокойная уверенность с которой он привел свой пример, лучше всяких слов доказывало, что как раз может. Хотя такое и не укладывалось в голове. «Скажу вам больше», – вздохнул Вольтер. «Эти данные мы получили еще при первичных исследованиях. А насколько мне известно, группа, работавшая с черным драконом по заданию военных, значительно продвинулась в своих изысканиях. Они уже готовили к натуральным испытаниям опытный образец своего супероружия, когда произошло то, что сейчас мы выжившие называем катастрофой. Разработчикам приказали уничтожить все созданные штаммы чёрного дракона, а самим готовиться к эвакуации. Долгое время я был уверен, что они эвакуировались. Ведь я своими глазами видел, как они грузили на машины опечатанные ящики с документацией, а потом уехали на вокзал. Но однажды совершенно случайно встретил на сибирской нашего доцента, одного из разработчиков улучшенного чёрного дракона. Он сделал вид, что не узнал меня, а может, действительно не узнал, ведь мы не были близко знакомы. Я тоже не стал подходить к нему. У меня как раз возник конфликт с администрацией. Я подумал, что общение со мной может ему навредить. А потом меня выслали в Сибирьское, и я больше не видел этого человека. Вальтер замолчал и снова взялся за бутылку. На этот раз его никто не остановил. Он вытряс к себе в кружку последние капли коньяка, вздохнул, то ли вспоминая свою работу, и мир до катастрофы. то ли сожалея о том, что любимый напиток подошёл к концу, и медленно выпил. Сергей решил, что теперь учёный окончательно захмелеет. Взгляд у него действительно поплыл, глаза покраснели, но речь оставалась на удивление твёрдой. Единственное, чего я никак не могу понять, громко сказал он: "Откуда явился дракон и с какой пещеры он выпал?" Если все штаммы были уничтожены ещё 20 лет назад. Неважно, откуда он появился, перебил опьяневшего учёного Сергей. Главное, как его уничтожить. В ответ Вальтер только пожал плечами. Вот этого мы так и не смогли выяснить. Возможно, другая группа, работавшая по закрытой теме, и нашла способ. Но мне об этом ничего не известно. Но в вашем научном центре, в этом векторе, наверняка остались отчёты об их исследованиях, продолжал настойчидать Касарин. Ну, есть ли что и было всё эвакуировали в первый же день катастрофы? покачал головой Вальтер, хотя он сделал паузу и потёр сморщенный лоб. Я сейчас подумал, если тот доцент, про которого я вам говорил, остался в Новосибирске, то, может быть, и вся его группа по какой-то причине не смогла или не успела уехать. Тогда может статься, что выделенный им литерный поезд остался на вокзале, да так и стоит где-нибудь на путях со всей документацией. «Значит, надо обыскать вокзал, и если этот поезд действительно там, мы его найдем», воскликнул Сергей. В голове одна за другой выстраивались картины. Вот они подходят к стоящему на путях одинокому составу, вот по крутой металлической лестнице забираются внутрь и потом среди множества железных ящиков находят тот единственный с бумагами, в которых описан способ уничтожения кошмарного создания учёных, названное ими Чёрным драконом, и возвращаются в метро спасителями. Он переглянулся с Полиной, Это ведь совсем рядом следующая станция за Сибирской. «Гарри», кажется, так она называется. Полина промолчала, а Вольтер удрученно покачал головой. «Не все так просто, молодой человек. Если бы в Новосибирске был только один вокзал...» «А сколько?» – растерялся Сергей. Вольтер вздохнул. «Четыре!» тот, что расположен рядом со станцией гари, раньше она называлась площадь гари на Михайловского по имени основателя города Новосибирск главный. А кроме него были ещё Новосибирск южный, Новосибирск восточный и Новосибирск западный. Именно западный обычно использовался нашим институтом для пересылок секретных материалов и поставок. Но кто знает, «И где находится Западный?» – не теряя надежды, спросил Сергей. «На левом, ну, на противоположном от нас берегу Оби». «И что, нет никакого способа добраться туда?» – голос Сергея предательски дрогнул. Он с детства слышал про Обь, Великую Сибирскую реку, на берегах которой вырос погибший город. Она была частью легенд, которые рассказывали своим детям взрослые – Легенда о том счастливом времени, когда люди жили на поверхности в больших и красивых домах, а не прятались под землёй как крысы. Но никто до подина не знал, что стало с рекой после катастрофы, во что она превратилась, тем более о том, что сейчас творится на её противоположном берегу. А рассказы забредвших в рощу немногочисленных челноков были один страшнее другого. Вальтер съёжился и пожал плечами. Если кто и знает это, то только сталкеры с Речного вокзала. Ну, конечно, надо же вспомнить о челнаках этих пустомелях, которые только и знают, что пугать всех и каждого своими выдуманными байками, и совсем забыть о сталкерах с Речного. Лагерь которых находится буквально на берегу великой реки. Они-то наверняка знают, как попасть на другой берег. Может быть, некоторые из них даже переправлялись туда. Растерянность исчезла. Сергей снова твёрдо взглянул на Вальтера. Мы отправляемся на речной вокзал. Нет, молчавшая до этого Полина внезапно подалась вперёд и схватив Сергея за плечи, развернула его лицом к себе. Хватит изображать из себя героя. Кому и что ты собираешься доказывать? Хотсусу ему, что ты больше не сосунок, так ион нету больше. Да ты и так уже всё доказал. Ты дошёл до сибирской, до проспекта. Ты хотел узнать, что это за паутина, теперь ты знаешь, что тебе ещё нужно. Мы должны победить дракона, тихо сказал Сергей. Ты не сможешь. Нет способа. Есть какой-то поезд, который стоит на каком-то вокзале, а может и не стоит вовсе, заваленный истлевшей бумагой, документами, в которых мы ни бельмеса не поймём, а каждый шаг по поверхности может стать последним. Зачем тебе это? Давай остановимся. Ну, Полина, пожалуйста, мне просто мне вдруг захотелось жить, понимаешь? Мы с тобой ещё можем. У нас ещё есть: "А ты, пожалуйста". Она ещё никогда так не говорила с ним. Требовала, приказывала, но никогда не просила и никогда не смотрела на него так. Нужно было что-то ответить, неважно что. Лишь бы девушка отвела от него наполнившиеся слезами глаза, но в горле застрял тугой плотный ком. который никак не удавалось проглотить. Я Ну, я. И тут неожиданно заговорил Вольтер. Боюсь, наше нынешнее положение гораздо хуже, чем вы себе это представляете. Под словом наше я имею в виду всю метро. Если ничего не предпринять, то чёрный дракон доберётся и до остальных станций. И тогда всех ждёт участь маршальская и роща. Колония плесени постоянно растёт, ей требуется всё больше и больше еды. Мне жутко об этом говорить, но боюсь днём метросочтины. Как бы глупо это ни выглядело, но после этих слов учёному Сергею стало легче. То есть у нас нет другого выхода. Под итожил он вальтер удручённо кивнул. Боюсь, что так. Сергей снова повернулся к Полине. Ты поможешь? Полина отвернулась на секунду, а когда снова посмотрела на Сергея, дрожащие звёздочки рождающихся слёз в её глазах уже погасли. Выбора нет, сказала она. План составили тут же.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 Впрочем, и о второй станции на левом берегу, которая называлась «Студенческая», он знал не больше. Полина и Вольтер долго молчали. Наконец, ученый произнес. «От площади Маркса до вокзала около трех километров». «Вот только боюсь, нам на эту станцию не попасть», — ответила Полина. «Почему?» — удивился Вольтер. «Если там живут люди...»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 Какая-то муть в голову лезла, звуки ведения разные, чудом выбрались. Ну, наверное, потому что вдвоём были, а поодиночке наверняка бы пропали. Это водоросли. Сергею показалось, что он услышался. Какие ещё водоросли? Микроскопические водоросли, которые разплодились сначала в дренажных колодцах, а затем и в лужах на дне туннеля, ответил Вальтер.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 Вольтер виновато развёл руками, и Сергей понял, что его теория об обитающих в лужах микроскопических водорослях, выделяющих в воздух какой-то яд, ещё одна из легенд метро, только в отличие от других, облечённая в научную форму. Он хотел сказать об этом Вольтеру, но не успел. Шагавшая впереди Полина объявила: "Пришли. Сейчас тихо".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 А как было бы здорово шагать по такому ярко освещенному туннелю, не расходуя драгоценные батареи электрических фонарей. Правда, светофоры могли привлечь зубатых, но эти твари и безо всякой приманки могли появиться где и когда угодно. Его размышления прервал протяжный хрип. Сергей сейчас же обернулся и успел увидеть, как Вольтер, схватившись за горло, валится вперед.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 но неожиданно вспомнил о том, что накануне сам потерял свой фонарь и дробовик и сказал совсем не то, что собирался еще секунду назад. «Да не берите в голову, такое и с опытными бойцами случается. Может, поднимемся на перрон?» «Да, да, да», — энергично закивал Вольтер. «Знаете, сто лет не бывал на этой станции. Хоть взглянуть, во что она превратилась».